Глава пятая. В гостях у Мефодия. Скажи, Ратибор, а ты непобедим? Конечно, нет. Запомни, Емеля, непобедимых не существует. Даже если боец никому не проигрывал ни разу, это не значит, что он непобедим. Это всего лишь означает, что он просто не встретил еще в своей жизни того, кто ему наваляет. А вот Лудогор, говорят, непобедим, даже Светозар но тот самый, знаменитый, из града, которого ты спать отправил, по слухам избегает встречи с ним. Да шут поди. Но вообще, Емеля, ты слышал, что я тебе сказал сейчас? Или у тебя в одно ухо влетает, а через конопатую носопатку твою вылетает, или, может, через задницу. А ты сможешь одолеть его? Посмотрим. А может, тебе не стоит драться с ним, Ратиборчик, а вдруг он победит? Емеля, ты вот что мелишь такое, а? Я в жизни никогда от схватки не уклонялся, даже в мыслях. Если воин проиграть боится, значит, он уже проиграл еще до боя. А хочешь быть лучшим, побеждай лучших. А ты хочешь быть лучшим, Ратик? Почему нет? Не откажусь. Вполне здоровое желание. Ты и так лучший, Ратиборушка. Заткнись, Емельян. На пятые сутки за разговорами двое приятелей подъехали к цели своего путешествия. Маленькой всего в несколько изб деревни Зябкина, что располагалось на пути из Миргорода в Борград, если ехать по кривому тракту, соединяющему между собой два княжества. Этим путем кто только не пользовался, ибо имелось у него много ответвлений и подъездов, потому недостатков в постояльцах Мефодий, хозяин дальней дороги, трактира, находящегося в селении, не испытывал. Самому Мифодию пошел уже шестой десяток, но он был все так же крепок телом и жизнерадостен. Лишь немного омрачали ему настроение седые волосы, что нет-нет достали появляться в его густой темной шевелюре и такого же цвета небольшой окладистой бородки. День медленно клонился к вечеру. Народу в таверне уже было порядком, ибо помимо нескольких знакомых проезжих купцов среднего достатка, регулярно останавливающихся в заведении, до да парочки другой обычных странников, бредущих по своим делам в то или иное княжество. В кабаке отдыхало два десятка воинов из Варграда. Сдвинув три стола у дальней стены, они, не скупясь, заказали себе вина с медовухой, птицы, вроде нескольких перепелок с рябчиками, до двух внушительного размера кабанчиков. На одного они вовсю с аппетитом уже налегали, второй же дожаривался и был на подходе. Мефодий спора протирал кружки, с нескрываемым удовлетворением взирая на царящую в зале идиллию. Даже волки, и те, казалось, не вызывали у него особого беспокойства, ибо возглавлял их Лучезар, родной брат самого Кулбаха, грозного правителя волчьего города. Держит своих псов он на поводке уверенно. И чего, интересно, им в Борграде понадобилось? А, не мое это дело. Тут же осадил сам себя Мефодий, оборачиваясь на скрип открываемой двери. Привычно пригибаясь, чтобы не удариться головой, в таверну не спеша, в развалочку вошел Ратибор. Шум догам да в кабаке тут же стих. Все молча оценивающие, уставились на рыжебородого великана, что замер на пороге, неторопливо осматриваясь. Невероятной мощью веяло от новоприбывшего. Впечатляющую стать молодого исполина оценили все посетители без исключения, тихо, уважительно, зацокав языками. Чуть задержав прищуренный взгляд на отдыхающих варгах, Ратибор бросил лениво Мефодию. «Приветствую, старче. Кваска, кувшинчик, мне, будь добр. А то что-то в горле в дороге пересохло. Да пожать чего-нибудь сообрази. Мы вот тут свои косточки кинем». Ратибор пошел к столику, что стоял в противоположном конце зала, и, прислонив к скамье старушку-секиру, привычно сел спиной к стене так, чтобы сзади никто не подкрался. А заодно и было видно, как на ладони все заведение вместе с гуляющими в нем постояльцами. «Да, о лошадях наших позаботься!» Рыжебородый Витязь высыпал на стол горсть серебра. В этот миг дверь снова отворилась, и в дальнюю дорогу залетел запыхавшийся Емельян. «Слушай, медвежонок, здесь, кажись, волки!» Выпалил он с порога. И тут же смущенно замолк, ибо понял, что прокричал это сейчас на весь трактир. Да что ты говоришь? ехидно пробасил в наступившей тишине Ратибор. И как же позволь полюбопытствовать? Ты об этом догадался, мозголобый. На седлах нескольких коней в стойлах их герб вырезан, пробубнил невнятный Емельян, проходя за столик к приятелю и тревожно косясь при этом на мрачно разглядывающих его бойцов Варграда. Ты смотри-ка кнул один из них своего соседа в бок. — Мирградцы. — Сурок и медведь подружились, бывает же. Два десятка варгов покатились со смеху. — Емеля. Ратибор брезгливо повел носом. — Чуешь, Что за запашок? — Похоже, это вон у того скудоумного говоруна из пасти так воняет. — Хлебнул, что ли, из ночного горшка с гаком? — Вопрос в том, случайно? — Или это его обычный утренний перекус? Урони свое зад на место, Красимор!» Буркнул, начавшему было возмущенно подниматься с лавки и с говоруну, сидящего во главе стола Лучезар. «У нас важное задание, а с косолапами, мир?» «По крайней мере, официально. Так что умерь пыл. Успеешь еще их шкуры попортить». «Сколько лет, сколько зим!» Тем временем торопливо подлетевший к старым знакомым Мефодий Разбил, как легкую налить вновь наступившую в заведении неловкую тишину. Приглушенный гул голосов постепенно опять начал набирать обороты. «Давайте уточним, чего желаете. Извините покорно, но из мяса на данный момент только птица готова. Пара куропаток устроит или будете ждать, когда барашка зажарим? Кабанчик, что ли, вон тот занят? Тогда давай куропаток своих сюда», — молвил недовольно Ратибор. «И кваса, я же сказал». «Понял, сделаем. Тебе чего? Есть вино, медовуха, во светлое и темное нескольких сортов. То же самое, что и Ратибору», — перебил хозяин и Емельян. «То есть кувшинчик, квасу и птичку. Усё сейчас принесём, оглянуться не успеете». Несколько озадаченно покосившись на княжьего племянника, пробормотал Мефодий, шустро сгребая со стола горсть серебра. «Ты, я смотрю, ремонт сделал?» — одобрительно хмыкнул Ратибор. — Помнится, в прошлый раз, когда я отсюда уходил, тут было несколько менее опрятно. — Я как раз хотел попросить вас об одолжении, — зашептал смущенно сбиваясь трактирщик. — По возможности, конечно, больше у меня не мусорить. Следы крови еле убрали, и Велес — свидетель, сколько нервов, времени и денег мне это стоило. — Обещать ничего не могу, — проворчал насупившись молодой богатырь. — Но вообще мы здесь по делу. Будь добр. Попроси своего помощника найти Благану и пригласить ее к нам на огонек. Мы были сейчас у нее перед визитом в твой кабак. Но, кажись, ворожей нет дома. Такое, конечно, возможно. Бывает, она целыми неделями в лесах дремучих пропадает. Все грибы, коренья, да травы редкие, ей лишь одной ведомой собирает. Но по самой деревушке мы сейчас прошвырнемся. Авось повезет, и она здесь где-то шастает. Ворнул! — крикнул Мефодий своего подручного, что тут же вырос рядом с благоговением, взирая на Ратибора. Видно, хорошо запомнил он рыжего гиганта по прошлому его визиту в дальнюю дорогу. — Позаботься о конях наших странников, да пробегись рысаком по Зябкина. Встретишь Благану, скажи, что гости к ней прибыли важные из самого Мирграда. — Без проблем, я мигом. Подобострастно раскланиваясь, ворнул, тут же умчался выполнять поручение. Хозяин же таверны сам, собственноручно, принес дорогим путникам подносы с куропатками и пару жбанов отборного свежего кваса, самого лучшего, что нашлось у него в запасниках. «Добро!» — аж причмокнул Ратибор, отхлебываясь из своего кувшинчика. «Пожалуй, лишь не намного хуже, чем у князя на столе». При этих словах Мефодий аж зарделся от удовольствия. «Рад стараться!» Между тем Буслава, сестра ворнула, вторая помощница Мефодия, оставшись одна, явно не справлялась с сыпавшимися на нее заказами. Захмелевшие волки начали недовольно ворчать да покрикивать на суетливо снующую туда-сюда нерасторопную разносчицу. В конце концов, это закончилось тем, чем и должно было. Один из них, тот самый скудоумный говорун, больно ущипнул ее, пробегающую мимо за задницу. Буслава от неожиданности вскрикнула и, резко развернувшись, не удержала поднос с вином, который и опрокинулся на заржавшего было оки конь Красимора, окатив его с головы до ног. Рядом с ним упал на пол и раскололся в дребезги, полупустой уже кувшин с напитком богов. — Ой, извините, пожалуйста, я нечаянно! — Буслава задрожала, как осиновый лист на ветру, предчувствуя надвигающуюся грозу. — Ах ты дрянь такая! — Под ехидные смешки сидящих рядом приятелей, облитый винишком, взбешенный воин вскочил и, схватив помощницу трактирщика за волосы, притянул к себе и проорал прямо в ее широко открытые и перепуганные глаза. Да ты сейчас все это языком уберешь, тварь. Сначала с меня слежишь, а потом из пола, поняла? После чего разгоряченный хмелем воитель, продолжая держать одной рукой несчастную за растрепанные кудри, другой, быстро размахнувшись, ударил Буславу по лицу. Та отлетела метра на полтора избив пару стульев, что стояли недалече, неподвижно распласталась практически в центре зала дальней дороги. Из ее разбитой губы обильно сочилась кровь. Что разлеглась корова? Вальяжно подошедший к упавшей девушке скудоумный говорун, явно наслаждаясь превосходством в грубой физической силе, неторопливо по новой схватил свою жертву за волосы, накрутив их на кулачишка, и сильным рывком поднял ее, злобно при этом прошипев. «Подъем, буренка! Я только начал развлекаться!» У Буславы от боли аж слезы брызнули из глаз. Зверевший негодяй явно знал, как причинить страдания женщине. Вот он опять замахнулся правой дланью, приготовившись снова ударить зажмурившуюся от страха и отчаяния беззащитную деву. Но повторить свой мерзкий поступок ему было не суждено. Ратибор, оказавшийся тут как тут, левой лапой быстро схватил недоноска за его поднявшуюся для удара руку и, рывком развернув его к себе, от души всадил правый кулак в челюсть зарвавшемуся садисту. Раздался характерный звук сломанной лицевой кости. Мерзавец, красиво пролетев метра четыре, не меньше, врезался прямо в толпу своих отдыхающих друзей, сметая все, что можно со стола, и заставляя их с проклятиями вскакивать на ноги. Лицо подонка представляло собой кровавую кашу, когда он неподвижно замер у стенки трактира. Сломанная челюсть, откушенный язык и выбитая добрая половина зубов только украшали, по мнению Емельяна, разбитую в хлам физиономию самодовольного негодяя. Запомни, Емеля, одну простую истину. Мужчина, который бьет женщину, это не мужчина вовсе. Это моль бесхребетная. У меня к лопам до да тараканам уважение больше, чем к таким ничтожествам. Пророкотал между тем на всю таверну ратибор, тяжело оглядывая неспешно берущих в плотное кольцо варгов. Давить их надо по мере силы возможностей, как гадов ползучих, точно так же, как насильников. Эти вообще не люди. Одно огорчение сдуваются быстро, обычно с первой же плюхи попрыгать что ли на нем еще для острастки? хоть стараюсь лежачих не пинать, но тут с трудом сдерживаюсь. Емельян, чего встал как истукан, рыжебородый богатырь мельком посмотрел на застывшего недалече в растерянности молодого летописца. Помоги девушке, отведи в сторонку, чтоб не затоптали. Не видишь что ли, танцульки у нас намечаются. Сию секунду, Ратиборушка. Емельян, словно очнувшись от сна, мигом подлетел к заплаканной Буславе и помог отковылять ей к стойке, где стоял мрачный Мефодий. Рука хозяина дальней дороги покоилась на невесть, откуда взявшимся у него за поясом одноручном клинке. — Ты ведь, Ратибор, не так ли? — Лучший воин Мирграда, как поговаривают. Тем временем уважительно проворчал Лучезар, единственный из варградцев, кто остался сидеть. Но сейчас он неторопливо поднялся да вперившись прямо в синие, отдающие лютым холодом глаза рыжеволосого великана, медленно продолжил. «Только ошибку ты -то совершил сейчас одну. Зря ты приперся в наш угол без своего двуручного топорика, что у лавки вдалеке примостил. Худо тебе без него будет, ой, худо!» Бойцы Варграда в два десятка рыл обступили Ратибора, злобно скались и готовясь в любой момент броситься на одинокого, безоружного, Спокойно стоящего рыжебородого витязя. Как будто стая шакалов окружила здоровенного бурого медведя. Первым напасть никто не решался, ибо прекрасно понимал, что это верная смерть. Но погавкать с безопасного расстояния и поскрежетать клыками всем скопом на могучего противника — это святое. Так я специально не взял секиру, ибо нечего добрую сталь старушки моей. Морать о кровь всяких дворняг трусливых, вроде тех, что сейчас хороводы вокруг меня водят!» Презрительно фыркнул Ратибор и, глядя в лицо врагам, резко гаркнул свою любимую фразу, которую почти всегда бросал в физиономии стоящих напротив противников. «Идите сюда, собаки!» Одновременно с этим он быстро взялся за край стоящего рядом тяжелого дубового стола и, могучим рывком подняв его, Развернулся, да с невероятной силой швырнул в крадущихся за спиной лиходеев, уложив сразу троих одним махом. После чего, стремительно подойдя к распростертым телам противников, мыском ноги подкинул себе двуручный меч одного из них, ловко поймав его за рукоятку правой рукой. — Похоже, шансы выровнялись, сывы облезлые, — ехидно рыкнул Ратибор, ловко крутанув в воздухе обоюдоострый палаш. Убить его! — взвизгнул истеричный Лучезар. — Сначала Красимор, теперь еще трое. Он один всего, а четверых у нас уже завалил. Толпой прыгайте на этого дикого остолопы, по одному не лезьте. С этими словами своего главаря оставшиеся полтора десятка варгов с оружием наперевес бросились на рыжеволосого исполина, презрительно улыбающегося в их перекошенные злобой и ненавистью лица. Радибор держал в руках оружие, сколько себя помнил. С малых лет отец отдал его в княжью-дружину на обучение делу ратному, и он слыл лучшим там, на мечах, топорах или копьях, равных ему не было. Вкупе с недюжиной физической силой и поразительной для своего гигантского роста и могучего телосложения скоростью, рыжий Витязь представлял из себя невероятно опасного противника. Ох, как много неравных схваток он уже пережил, выходя с триумфом из заведомо проигрышного боя, когда, казалось бы, шансов на победу было с Гулькин нос. Вот и сейчас, с своинственными воплями на одиноко стоящего богатыря, волки вскоре очень сильно пожалели об этом своем опрометчивом решении. Ратибор со свирепой ухмылкой парировав удар первого противника, молниеносно вспорол ему брюхо ответным выпадом, после чего, издав грозный рев взбесившегося Топтыгина, Рыжебородый берсерк опять устроил кровавую бойню в заведении Мефодия. Его клинок запел смертельную песнь, забирая жизнь у любого, кто вставал на пути у молодого великана. Варги попытались снести здоровенного ротника мир города с первого захода, налетев на него всем скопом. Но это у них получилось откровенно плохо. Мешающиеся под ногами столы, к одному из которых Ратибор предусмотрительно встал спиной, до стулья со скамейками не позволили хоть сколь-нибудь удачно реализовать сей нехитрый план. Рыжий Витязь же времени даром не терял. Блок — ответный удар. Снова блок — выпад. Бойцы Варграда оседали на пол один за другим. Некоторые были разрублены чуть ли не пополам. Очередному лиходею Ратибор просто голову с плеч снес, как грибник шляпку у гриба снимает. Лучезар между тем всечу сечу пока не лез. Опытный боец, он еще до начала рубки понял, на какого могучего воина они нарвались в дальней дороге и чем эта схватка закончится для его отряда. Шанс был лишь один — зайти тихонько со спины. И Лучезар, крадучись с обнаженным клинком на готове, все выбирал и выбирал наилучший вариант для атаки, ибо понимал, что второго шанса не будет. В случае, если его постигнет неудача и он промахнется, Этот демон с огненными волосами мигом из него вырезки настругает. И вот казалось, что подходящий момент настал. Можно рискнуть. Но в то же мгновение что-то тяжелое опустилось самому Лучезару на макушку, тотчас потушив свет в его ошалевших от такого неожиданного поворота событий очах. Это Емельян, споро подлетев сзади, со всей дури приложился стулом родному брату правителя Варграда по черепушке, вырубив того наглухо. К этому времени схватка уже близилась к своему логическому завершению. Последнего оставшегося стоять на ногах противника, Ратибор в буквальном смысле пригвоздил к стене трактира, не потрудившись опосля даже извлечь клинок из дерева. Как приколотая иголкой бабочка, тот так и остался висеть на лезвии меча, лишь слегка осев при этом. В этот миг вдруг поднялся на ноги очухавшийся после доброй плюхи Ратибора Красимор его знатно покачивало. Безумно вращая налившимися кровью очами и обильно харкая кровью, он силился что-то сказать, явно не понимая того, что со сломанной челюстью и откусанным языком это будет сделать несколько проблематично. Кажется, Красимир очень плохо осознавал, где он находится и что же произошло. Собственно, это вообще оказалось последним, что сделал в своей жизни скудовный говорун, ибо подлетевшая Буслава тут же в ярости всадила ему в грудь клинок Мефодия, за пару секунд до этого выхватив его из-за пояса нерасторопного хозяина трактира. Красимор очумело уставился на свою недавнюю жертву. В его глазах мелькнуло нечто, напоминающее огоньки разума. Похоже, подонок узнал, наконец, хоть кого-то вокруг себя. После чего, страшно захрипев, негодяй как стоял, так и завалился на бок, пару раз еще дернувшись в предсмертных конвульсиях. Все было кончено. Пол кабака, устланный телами погибших, напоминал собой арену кровавого ристалища. Два десятка врагов нашли свой конец там, где явно не ожидали. Последним полем битвы для них стал трапезный зал дальней дороги. «Раненые есть у нас?» Ратибор оглядел присутствующих в таверне. «Есть я!» Тут же звонко воскликнул Емельян. «Смотри, какую заносу засадил себе!» Показывая большой палец рыжему приятелю, прощебетал он радостно. «Это я стул так черканул!» «Вот это рано, Эмеля!» — язвительно усмехнулся Ратибор. «Зашивать надо!» «И сдается мне, это как минимум, постельный режим на месяц-другой!» «Эх, а я ведь только недавно сделал ремонт!» — покачался крушенно головой Мефодий — в задумчивости осматривая разрушения в своем трактире. «Но вот тебе в качестве возмещения ущерба, иной только». Ратибор только что хладнокровно, без каких-либо угрызений совести, перерезал ножом глотки тех трех неудачников, коих уложил столом в самом начале схватки, после чего присел над единственным оставшимся в живых, но находящимся без сознания лучезаром, срезал с его пояса толстый кошель с монетами и бросил через ползала трактирщику. Тот, ловко его поймав, быстро открыл и, мельком заглянув внутрь, тут же радостно убрал за пазуху. Похоже, настроение Мефодия после этого явно улучшилось. «Зачем этих-то сейчас прикончил?» — лишь спросил хозяин дальней дороги, указав на троицу с перерезанными кадыками. «Да и остальных серых можно ведь было не убивать, по крайней мере, часть-то уж точно. А ты всех на тот свет отправил». «На двадцать рыл, зато меньше, со стороны Варграда, напротив стоять будет все челютой, что нам с ними скоро предстоит», — мрачно буркнул рыжебородый богатырь. «Я не получил от этого удовольствия, Меф. Я не мясник. Но на войне бывает, знаешь ли, что приходится делать ради общего блага крайне неприятные вещи, которые явно не по душе тебе. И как знать, сколько жизней наших бойцов я спас сейчас?» Сколько медвежат эта двадцатка могла отправить в чертог сварога? Скольким семьям я сохранил мужей, отцов, кормильцев? Логика ясна, — трактирщик, понимающий, кивнул. Вопросов больше нет. Вот и ладушки. Такс, видимо, это главарь у них. Ратибор, мельком взглянув на беззвучно плачущую недалече Буславу, севшую на один из уцелевших стульев, бросил направившемуся было к ней Емельяну. «Не трогай девчушку пока! У нее шок! Дай прореветься!» После чего могучий воин ловко пошарил по одежке Лучазара, выудив из нее причудливой формы посеребренный ключ до да письмешка из нагрудного кармана, скрепленную личной печатью Кулбаха. Тут же его вскрыв и бегло прочитав, Ратибор встал, внимательно осмотрелся и, увидев то, что искал, подошел к дальней стене заведения — подняв с пола лежащий на боку средних размеров резной латунный сундучок, килограмм на двадцать пять. Поставив его на стол, он быстро огляделся и, убедившись, что никого рядом нет, кроме княжьего племеша, тут же сунул в замочную скважину, найденный у оглушенного Емельяна Лучезара, ключ, несколько раз повернув его против часовой стрелки. Ларец открылся со звонким щелчком. Ратибор хмуро, не мигая, глазел на его содержимое. Сундук был доверху наполнен полновесными золотыми монетами. «Ого!» — потрясенно протянул подошедший сбоку Емельян, пораженно таращясь на открывшееся его взору богатство. «Да это же целое состояние!» «Молчи, Емелья, на весь кабак!» — недовольно проворчал Ратибор, быстро захлопнув сундук перед самым носом княжьего племеша, уже тянувшего к сокровищам свои загребущие руки. «Что это было?» Откуда такие горы золотые? Куда ехали эти волки с ними? В Борград? Именно. Кажется, Емеля, мы вовремя сюда заглянули. Очень вовремя, я бы добавил. Похоже, кабанят хотели купить. О как! И не говори. Чего в сундучке?» Подошедший Мефодий с хитринкой уставился на приятелей. «Тебе, хозяин, того кошеля со златом, что я снял с пояса их предводителя, хватит?» «Чтобы покрыть расходы на новый ремонт?» «Вполне. Можешь еще пошарить по карманам убитых. Все, что найдешь, твое. Плюс оружие, украшения, лошади и так далее. А про этот ларчик забудь. Ты его вообще в глаза не видел. Усек?» Ратибор поставил сундук под стол и угрюмо взглянул на Мефодия. «Конечно, усек. Я понятливый», — согласно кивнул тот. «Ай, молодца!» «Чего с этим делать будем?» Мефодий кивнул на лежавшего без сознания Лучезара. «По-хорошему, конечно, глотку ему тоже перерезать надо. А по-плохому? Комнаты, в которых останавливались в прошлый раз, свободны? Одна, крайняя? Отлично. Принеси-ка туда немедля кувшинчик с водицей, да веревку покрепче. Потолкуем с серым разбойником по душам. Сейчас оттащим только для начала наверх». — А то твои постояльцы начинают выползать из своих нор, куда забились во время схватки. Рыжебородый Витязь грозно зыркнул на двух вылезших из забарной стойки купцов, коих тут же след простыл. Они шустро вылетели наружу, громко при этом хлопнув входной дверью. — Емеля, присмотри за сундучишкой, глаз с него не спускай. — А лучше топай-ка вместе с ним за мной от греха. — И секиру мою не забудь прихватить. «Надеюсь, унесешь все сразу?» Ратибор легко взвалил себе на плечо бесчувственное тело Лучезара и неторопливо потопал наверх, на второй этаж. Быстро найдя пустующую комнатку, в которой останавливался в дальней дороге при прошлом своем визите, и отворив ее ногой, споро внес пленника вовнутрь, дошвырнул на одну из двух кроватей, что располагалось слева. После подошел к прикроватной тумбочке и зажег стоящую там старую лампадку, которая мгновенно разогнала легкий полумрак, царивший в помещении. Зашедший следом Емельян, тяжело дыша от натуги, молча прислонил к тумбе секиру Ратибора, поставил ларец с драгоценностями на пол и задвинул ногой под правую кровать, после чего, с явным облегчением усевшись на нее, посмотрел на своего рыжего приятеля. — Я могу присутствовать? — Можешь. — Молчи только. — Говорить буду я. Между тем, Мефодий оперативно поднялся следом за Ратибором, принеся с собой большую чашу с прохладной водицей. Тут же, мигом выплеснув ее содержимое на лицо Лучезара, трактирщик молча положил рядом с богатырем на кровать моток крепкой бичевы, ключ от комнаты и скоро ушел. Варк, тихо застонав, потянулся рукой к своей голове, которая наверняка неслабо раскалывалась после удара по ней стулом, и открыл глаза. «Ну чего?» Бо — Бо-бо? — Ратибор, присев на край койки, тяжело вперился в брата Кулбаха. Бо — Бо-бо, если не хочешь, чтобы я тебе еще и хо-хо сделал, лучше отвечай на мои вопросы, понял? — Понял. А хо-хо-агента что? Уж извольте поинтересоваться. — Это когда пальцы ломают. В нескольких местах каждый. Один за одним. А потом отрезают, так как они тебе без надобности опосля будут ибо в носу ковыряться ими ты уже больше не сможешь. — Спрашивай. — Умный — это хорошо. Ратибор показал лежащему на кровати пленнику письмо, что нашел в его нагрудном кармане. — Ехали, значит, в Борград, чтобы купить как минимум нейтралитет пятачков? А если повезет, и вообще надеялись привлечь их на свою сторону? — Угу! — кашлянул обреченный Лучезар. — Кто ты, ну? Будешь молчать? — По-другому пообщаемся? — Лучезар. — Случайно, не родной брат Кулбаха? — Случайно, он самый. — Ох, как мне свезло! — Ценный пленник у нас оказывается, Емеля. Ратибор, мельком взглянув на сидящего тихо племеша Святослава, снова перевел взор на титулованного родственничка правителя Варграда. — Воевать с нами собрались? — Ага. — заждана. Точно, любимчик Кулбаха был. Откуда узнали, что его к Перуну отправил? Из разных источников. Это было несложно. Много народу ведало. Ну и Изя раскололся. В конце концов, когда мой брат его прижал хорошенько фактами разными, да показаниями свидетелей. Ясно. Калаяр с вами в связке находился. Да. Хотели его на трон Мирграда посадить. Он полностью наш, ручной был. Вы, Святослава, пытались травануть. — Ну, отвечай. А не то сейчас руку из плеча вырву с корнем. Ратибор крепко сжал одну из ладоней замявшегося было Лучезара и чуть потянул на себя. — Не веришь, что ли, что смогу, лесень ты волосатая? — Да верю, верю. Мы — это мы. Кулбаха идея. Хотел малой кровью обойтись, — затороторил испуганно Лучезар. — И еще попытки будут? — Да нет, вроде. Кулбах отказался от этой затеи. Свят уж больно серьезную проверку учинил в несколько этапов. Хлопотно чересчур. Так ведь испалиться легко, а братец очень дорожит своим человечком, что у вашего князя по дворцу шарится. — Тон он? Имя? Я не знаю. — Это неверный ответ, — раздался звонкий хруст ломающегося пальца. О -ха! —— скрикнул Лучезар, отпронзившая его острой боли, Обиженно удивленно уставившись на свой сломанный мизинец, после чего торопливо заверещал. «Я клянусь тебя всем святым, именами всех богов, здоровьем моих детей, чтобы они сдохли в страшных мучениях, если я вру, что не знаю, кто он. Только Кулбах знает, и он никому его имени не называл, ни мне, ни своим сыновьям даже. Перестраховывается, как раз из-за возможности возникновения такой вот ситуации, как у нас сейчас». Знаю только, что это кто-то из очень близких к Святославу людей. Похоже, не врешь. Или еще тебе чего-нибудь сломать. Прошу, Ратибор, не надо. Я правду говорю. Клянусь тебе всем свят. Обозы наши кто пощипывает? Бурзаган с Лудогором. Берут с собой обычно 10-12 бойцов. Кто людей наших губит при таких нападениях? Лудогор, будь он не ладен, Развлекается так скучно ему видите ли силен зараза все противника достойного себе ищет мельванес с вами так точно ужасный человек бойтесь его говорят он пожирает людские души уже трясусь в испуге так что аж высморкаться страшусь А авось услышит эмеля газы тоже прекращай пускать свои непотребные а то привлечешь к себе ненароком лихо окаянное по запаху тебя заверсту учует Падок он, поди на это дело, ибо сколько злыдней дней я не встречал в жизни, все как на подбор и из дерьма слеплены были. Ладно. Ратибор лениво потянулся, после не удержался и зевнул вдобавок. Варяги, кстати, когда припелехают и сколько их ожидается. Первая ватага уже прибыть должна была пару дней назад. В общей сложности около четырех тысяч, может, чуть больше. Ясно. Жить хочешь? Очень, как и все нормальные люди. Я тебя свяжу сейчас и покумекаю, как с тобой дальше поступить, понял? Я граду не опасен уже. Если Кулбах узнает, сколько всего я вам поведал, он не посмотрит, что мы родня, лично придушит. Это если повезет. А нет, так четвертовать может, коль совсем осерчает. Я все сказал. Посидишь пока тут, а мы подумаем, что дальше делать с тобой. Емеля, «Слюнявка у тебя при себе! Угу! Пасть ему заткни, а я пока руки свяжу!» Не обращая внимания на начавшего было вяло возражать Лучезара, Ратибор оперативно спеленал его, как младенца, и бросил назад на кровать. Емельян же, не без удовольствия, засунул брату Кулбаха свой носовой платок в рот в качестве хляпа, после чего друзья, наказав высокопоставленному пленнику сидеть тихо и не дергаться, спустились вниз в таверну, дабы обмозговать сложившуюся ситуацию. В зале вскоре должна была начаться генеральная уборка. С минуты на минуту обещали подойти жители деревушки, которых Мефодий опять запряг помочь перетащить тела убиенных воителей на местное кладбище, которое что при первом, что при втором визите в дальнюю дорогу Ратибора неизменно расширялось. Рыжебороды Витязь же с Емельяном, Присев за оставшийся сравнительно целым после недавней заварушки один из дальних столиков у стены и, взяв себе по кувшинчику с квасом и доброму окорочку второго кабанчика, так и не доставшегося заказавшим его варгам, принялись живо обсуждать свалившиеся на них новости. «Ну вот», — пробасил перед тем не без удовольствия Ратибор, обращаясь к Мефодию и впиваясь при этом крепкими белыми зубами в добрый кусок мяса. А хотел нам сначала только птичек в качестве перекуса подсунуть. Если мне надо будет каждый раз в твоем кабаке за поросячью голяшку пару десятков лиходеев, каких вечным сном на боковую укладывать, так ты в следующий раз говори сразу с порога, не томи.